Автор неизвестен. Кегли Палача. Очевидцы передают, что многие головы гильотинированных продолжали довольно долгое время проявлять признаки жизни в корзинах, куда их бросали. Из мемуаров. Усталый топор гильотины в багровую рухнул росу. Голов... Две тяжелых корзины Сегодня домой я несу. Народ по прогулкам туманным Расходится казнями рад. Кому-то покажется странным Мой пахнущий кровью наряд. Добрался, раскутанный шали. Ух, что за арбузы в клетии! недаром так мягко стучали, они у меня по пути лежат, но без грации тонкой, носами кто вверх, а кто вниз Иж как из за изгибы плетенки схватился зубами маркиз. а это мигает глазами, хоть тусклые зрачки у неё, я знатный «Расшаркаюсь, даме, примите почтение мое!» А вон укусила за ухо соседа одна голова. «Гражданка, ведь ты же старуха, не в пору ты слишком резва?» «Эй, живо сюда, ребятишки! Справляйтесь для новой игры! Смотрите, отец после стрижки какие принес вам шары!» — Постойте! Сначала вот эту. Расставьте-ка Кедли в разброс. Эх, жалко! Привык лишь к паркету аристократический нос. — Не бойтесь отметины алой, что по полу будет видна. Наутро замоет мочалой кровавые пятна жена.